Шестое. Англичане эвакуировались, и через две недели капитулировали французы. Что интересно, 10 июня войну Франции объявила Италия. Но за четыре дня этой войны итальянские части продвинулись по французской территории, где на 100 метров, где на 200, что еще раз доказало Гитлеру полную военную несостоятельность апеннинского союзника. Война де Юре не закончилось. Перемирие, подписанное Германией и Францией в Компьенском лесу, в том самом вагоне, в котором маршал Фош принимал германских представителей в ноябре 1918 года, было лишь приостановкой боевых действий. Война закончилась лишь де-факто, и это была на самом деле полупобеда. Эрзац, фанфары для народа. И не более того. Германии, как воздух, необходимо было заключение немедленного мира с Великобританией. Причем на максимально компромиссных условиях, с учетом того простого факта, что Англия все еще была не побеждена ни на суше, ни на море, ни в воздухе. И поэтому речь Гитлера в Рейхстаге 19 июля 1940 года была исключительно миролюбивой. Он говорил тихо, В этот день он мог рассчитывать, что Европа будет слушаться даже в его шепот. Он говорил не спеша, просто потому что спешить было больше некуда. Он говорил уверенно. Это позволяли ему германские танковые дивизии, стоящие на берегу Атлантического океана. И он говорил о мире, потому что война для Германии была закончена. Из Британии я слышу сегодня только один крик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 которую Гитлер желал построить для Европы, с Германией во главе. Интересы Германии и Великобритании в послевоенном мире объективно не пересекались. Англичане владели половиной мира, и их политический уход с европейского континента, который ждала от них Германия, уступка прав главенства в Старом Свете немецкому государству взамен сохранения империи, был бы минимально возможной потери в данной ситуации. Вместо этого Великобритания ввязалась в пятилетнюю войну, истощившую ее ресурсы, расшатавшую ее колониальную систему и, наконец, явившуюся главной причиной краха Британской империи.